23 На встречу я пришел вовремя. По крайней мере, я так думал. В письме стояло четкое время 12.30. Но когда я добрался до места, все уже сидели и молча пялились на меня. Мы решили, пока не разглашать журналистам подробности аварии. Весь мир следил за ходом проекта, единственной надеждой человечества на спасение. И только не хватало, чтобы людям стало известно о гибели научных экспертов из основного и дублирующего экипажей. Говорите что угодно про русских, но секреты они хранить умеют. Всю территорию Байконура перекрыли. Из переговорной комнаты, которую оборудовали в обыкновенном автотрейлере, предоставленном русскими, открывался великолепный вид на стартовый стол. Я смотрел в окно на «Союз», Старая технология, спору нет, зато, пожалуй, самая надежная ракетоноситель из всех когда-либо построенных. Мы со Страт не виделись со дня взрыва. Ей срочно пришлось организовывать специальное расследование причин аварий. Откладывать на потом было нельзя. Если трагедия произошла из-за сбоя в алгоритме или оборудовании, предназначенном для миссии, нам следовало знать. Я хотел подключиться к расследованию, но Страт не позволила. Иначе кто бы тогда разбирался с мелкими неполадками на борту Авы-Мари, которые указывали в отчетах специалисты ИСА? Страт смотрела на меня в упор. Дмитрий перекладывал какие-то бумажки, наверное, очередной проект усовершенствования двигателей вращения. Доктор Локкин, вспыльчивая норвежка, спроектировавшая центрифугу, барабанила пальцами по столу. А вот и доктор Ламы в неизменном белом халате. Ее команда завершила отладку полностью автоматизированного медицинского робота, и, скорее всего, доктора Ламой ждет Нобелевская премия. Если человечество выживет. Присутствовал даже Стив Хэтч, чокнутый канадец, изобретатель зондов жуков. Но хотя бы он не выглядел смущенным, а просто считал что-то на калькуляторе. Документов на столе перед Хэтчем не было, Лишь калькулятор. Также за столом сидели командир Яо и борт инженер Илюхина. Яо выглядел особенно серьезным, а Илюхина ничего не пила. Я опоздал? Поинтересовался я. Нет, вы вовремя, ответил Страт. Присаживайтесь. Я уселся на единственное свободное место. Похоже, мы поняли, что случилось в исследовательском корпусе. начала страт «Здания больше нет, но все записи велись в электронном виде и хранятся на сервере, который обслуживает весь Байконур. К счастью, сервер находился в наземном пункте управления, и Дюбуа, будучи верен себе, все тщательно записывал». Она вытащила из стопки лист бумаги. Судя по электронному дневнику, вчера Дюбуа собирался проверить исключительно редкий сценарий отказа генератора, работающего на астрофагах. «Такие испытания должна проводить я», — заговорила Илюхина. «Я отвечаю за техобслуживание корабля. Дюбуа следовало обратиться ко мне». «Что именно он проверял?» — спросил я. Прочистив горло, вступила Локкин. Месяц назад ребята из Чакса обнаружили, что генератор изредка выдает сбой. Он использует астрофагов для выработки тепла, которая, в свою очередь, питает небольшую турбину, преобразовывающую один вид энергии в другой. Старая проверенная технология. Для работы генератора достаточно ничтожной горстки астрофагов. Лишь 20 клеток за раз. «Не вижу особой опасности», — заметил я. «Все верно». Но если регулятор подачи топлива в насос генератора выдает сбой, и одновременно в топливопроводе в этот момент оказывается слишком плотный комок астрофагов, тогда вплоть до нанограмма частиц может угодить в реакторную камеру. И что случится? Ничего. Потому что генератор, помимо прочего, контролирует количество ИК света, которым облучаются астрофаги. Если температура в камере достигнет слишком высоких значений, ИК-излучение прекращается, чтобы возбужденные астрофаги вернулись в основное состояние. Надежная резервная система. Однако существует мизерная вероятность, что из-за короткого замыкания в системе инфракрасный свет может включиться на максимум в обход термопредохранителя. Дюбуа хотел смоделировать этот крайне маловероятный сценарий. И что же он сделал? У едва заметно задрожали губы, но она заставила себя продолжить. «Он достал копию генератора, один из тех, что мы используем для наземных испытаний. Изменил подающий насос и ИК-излучатель, чтобы спровоцировать сбой. Он решил задействовать нанограмм частиц, дабы оценить, серьезно ли пострадает генератор». «Погодите», — вмешался я. Нанограммы недостаточно, чтобы взорвать целый корпус». В худшем случае он бы кое-где расплавил металл. — Да, — кивнула Локкин. Сделав глубокий вдох, она медленно договорила. — Полагаю, вы знаете, как мы храним малое количество астрофагов? — Конечно, — отозвался я, — в небольших пластиковых контейнерах, в виде взвеси в пропиленгликоле. Бесцветная вязкая жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом, Обладающий гигроскопическими свойствами Двухатомный спирт, гликоль «Верно», — кивнула Локин «Когда Дюбуа запросил руководство исследовательского центра нанограмм астрофагов Сотрудники по ошибке выдали ему миллиграмм А поскольку контейнеры одинаковые, а количество микроскопические Дюбуа с Шапира ни о чем не подозревали» О, Боже! Глаза защипало от подступивших слез. Тепловой энергии выделилось в буквальном смысле в миллион раз больше, чем они рассчитывали. Само здание и все, кто там был, испарились. Боже! «Печальная истина в том», — вступила Страт, зашелестев документами, «что у нас нет ни протоколов, ни опыта безопасного хранения астрофагов». Если бы вы попросили у кого-нибудь петарду, а вместо этого получили бы грузовик со взрывчаткой, сомнений бы не возникло. Тут что-то не так. Но разве может человек невооруженным глазом обнаружить разницу между нанограммом и миллиграммом? Увы, нет. В переговорной повисла тишина. Страт была права. Мы играли с энергией, разрушительная сила, которая равна бомбе, уничтожившей Хиросиму, Словно это был сущий пустяк. В любом другом случае мы бы ни за что не допустили такого безумия. Однако у человечества не оставалось выбора. «Выходит, придется отложить старт?» — спросил я. «Нет, мы уже все обсудили и пришли к единому мнению. Отправление Аве-Марии откладывать нельзя. Корабль собран, проверен, заправлен топливом и готов к полету. «Дело в орбите», — подключился Дмитрий. «Корабль на низкой орбите с наклонением в 51,6 градуса. Таким образом, с мыса Канаверал или с Байконура можно легко туда добраться». «Наклонение орбиты — это угол между плоскостью орбиты и плоскостью экватора Земли». «Но орбита нестабильна, она понижается. И если Ава-Мария не полетит в ближайшие три недели...» Придется посылать туда отдельный экипаж исключительно для выведения корабля на более высокую орбиту. «Аве-Мария полетит по расписанию», — твердо произнесла Страт. «Через пять дней. Два дня экипажу отведено на предполетную проверку на борту корабля, а потому «Союз» стартует через три дня». «Прекрасно», — сказал я. «А что с научным экспертом?» Уверен, по всему миру можно найти сотни добровольцев. С выбранным кандидатом можно провести интенсивный курс по требуемым знаниям. Решение уже принято, перебило меня страт. Честно говоря, оно лежало на поверхности. У нас нет времени обучать нового специалиста всем премудростям. Слишком много информации и навыков исследовательской работы, которыми нужно овладеть. Даже самые одаренные ученые не осилят такой объем за три дня. И не забывайте, лишь у одного из семи тысяч человек есть комбинация генов, обеспечивающих коморезистентность. И тут у меня внутри все оборвалось. Кажется, я догадываюсь, куда вы клоните, выдавил я. Вы, конечно, уже в курсе, что у вас положительный генный тест. Вы тот самый один из семи тысяч. — Добро пожаловать в экипаж! — радостно заорала Илюхина. — Погодите, погодите! Нет! — замотал головой я. — Это какое-то безумие. Не спорю, я кое-что понимаю в астрофагах. Но у меня нет ни малейшего опыта в качестве космонавта. — Мы вас обучим по ходу дела, — раздался спокойный голос Яо. «Технически трудные задания мы берем на себя. Вы будете заниматься только научной частью». «Ну, поймите...» «Да ладно! Неужели нет никого другого?» Я посмотрел на Страт. «А как насчет дублера Яо или Илюхиной?» «Они не биологи», — отрезал Страт. «Это невероятно опытные специалисты, которые знают ави-марию от носа до хвоста». Разбираются в бортовом оборудовании и могут устранить любые неполадки. Но мы не впихнем в них полный курс цитологии за оставшееся время. Это все равно, что заставить самого лучшего в мире инженера-конструктора оперировать головной мозг. Каждый должен заниматься своим делом. А как же другие кандидаты из списка? Те, кто не прошел финальный отсев? Ни один из них не дотягивает до вашего уровня. «Честно говоря, нам повезло. Фантастически повезло, что вы оказались коморезистентным. Думаете, я оставила вас на проекте, потому что мне понадобился школьный учитель?» «А, вон как!» «Вам знакомо устройство корабля», — продолжал Страт. «Вы занимались исследованиями астрофагов. Вы умеете пользоваться скафандром и спецоборудованием». Вы присутствовали на всех важнейших научных и оперативных совещаниях, касающихся корабля и самой миссии. Уж я позаботилась. У вас есть нужные гены, и я приложила чертовски много усилий, дабы вы освоили необходимые навыки в полном объеме. Бог свидетель, я не думала, что-то такого дойдет, но это случилось. Вы с самого начала были третьим кандидатом на позицию научного эксперта. «Нет, тут какая-то ошибка», — заикаясь, начал я. «Должны же быть другие, гораздо более талантливые ученые, те, кто действительно готов лететь. Вы наверняка составили список. Кто там следующий после меня?» Взглянув на лежащий перед ней листок бумаги, страта ответила. «Андреа Кассерес, сотрудница нефтеперерабатывающего завода в Парагвае». коморезистентна, имеет степень бакалавра по химии с дополнительной специализацией по цитологии, добровольно записалась кандидатом еще в первую волну набора космонавтов. — Ха, звучит отлично, — оживился я. — Давайте с ней свяжемся. — Но у вас за плечами годы целенаправленных тренировок. устройство корабля и задачи миссии знакомы вам от и до. К тому же... Вы ведущий в мире эксперт по астрофагам. Разве хватит пары дней, чтобы обучить Кассерес? Вам известно, как я работаю, доктор Грейс, более чем другим. Для Авы Марии я отбираю только самое лучшее. И в данном случае это вы. Но я... Я смотрел вниз на стол. Я не хочу умирать. Никто не хочет. Решать вам. — заговорил я. Против воли я никого в экипаж не тащу. Только если вы сами захотите. Если вы откажетесь, обратимся к мисс Кассерес и сделаем все возможное, чтобы ее подготовить. Но я советую вам соглашаться. На кону миллиарды жизней. Что значит наши жизни по сравнению с трагедией такого масштаба? Я закрыл лицо руками. Из глаз потекли слезы. Почему свет сошелся клином именно на мне? — Я могу подумать, — выдавил я. — Да, — отозвалась Страт, — но недолго. Если откажетесь, придется срочно посылать за Кассерс. Жду вашего ответа сегодня, к пяти вечера. Пошатываясь, я вышел из трейлера и, кажется, даже не попрощался. какое жуткое гнетущее чувство когда все ближайшие коллеги собираются и выносят тебе смертный приговор я сверился с наручными часами двенадцать тридцать восемь у меня оставалось четыре с половиной часа на размышление С учетом нынешней массы Авы Марии, у ее двигательной установки невероятный избыток мощности. Когда мы покидали околоземную орбиту, масса корабля составляла 2,1 миллиона килограммов, в основном за счет топлива. Теперь корабль весит лишь 120 тысяч кило, почти в 20 раз меньше. Благодаря относительно малой массе Авы Марии, три маленьких жука в силах обеспечить мне тягу в полтора же. Правда, конструкция корабля не рассчитана на то, что тягу будут выдавать устройства, прикрепленные под углом в 45 градусов к случайно выбранным поручням для ВКД. Если я врублю двигатели жуков на полную тягу, они попросту вырвут поручни и умчатся в Тау-закат. Роки продумал этот момент, когда останавливал вращение. И теперь, когда проблема решена, я могу спокойно выйти за борт в условиях невесомости. как и предназначалось Господом Богом. Я напечатал на 3D-принтере макет внутреннего устройства Аве Марии и отдал его Роки для изучения. Через час он не только придумал решение, но и смастерил ксенонитовые стойки. Я выхожу за борт и прикрепляю к жукам опоры. В кои-то веки все идет по плану. Роки уверяет, что теперь двигатели жуков можно смело включать на полную тягу. Корпус выдержит, и я ни секунды в этом не сомневаюсь. Парень сечет в инженерном деле. Я делаю сложные вычисления в огромном файле в Excel, и где-то наверняка закрадывается ошибка. Я корплю над работой целых шесть часов, и, наконец, объявляю правильный, на мой взгляд, ответ. По крайней мере, так мы приблизимся к объекту А на расстоянии видимости, а потом скорректируем вектор тяги. «Готов?» — сидя в пилотском кресле, спрашиваю я Рокки. «Готов!» — доносится из пузыря его голос. Иридианис держит три пульта от жуков на готове. «Так, Джона и Пола выводи на четыре с половиной процента». «Джон и Пол, четыре с половиной процента, принято!» — отзывается Рокки. «Конечно, он мог бы смастерить пульты для меня, но так даже лучше». Ведь я вынужден неотрывно всматриваться в экран и следить за векторами тяги. Поэтому тут не обойтись без напарника, который бы занимался исключительно жуками. А кроме того, Рокки — борт инженер. Кто лучше него справится с нашими самодельными двигателями? Джон и Пол на ноль. Ринго на 1,1%. Командую я. Джон и Пол ноль. Ринго один и один. Вторит Рокки. Мы несколько раз корректируем векторы тяги, чтобы повернуть корабль в выбранном мною направлении, и, наконец, встаем на верный, с моей точки зрения, курс. Но будь что будет. Полный вперед, восклицаю я. «Джон Пол Ринга сто процентов!» — откликается Рокки. Корабль резко дергается вперед и меня вдавливает в кресло. Пока мы разгоняемся по прямой, «Наверное. В сторону объекта А? Надеюсь. Появляется гравитация в полтора же. Поддерживай тягу в течение трех часов», — объявляю я. «Три часа. Я слежу за двигателями, а ты отдыхай». «Спасибо, но отдыхать пока рановато. Мне надо спешить, пока есть гравитация». «Я останусь тут. Потом расскажи, как пройдет эксперимент». Обязательно. Нас ждет одиннадцатидневный полет. Мы израсходуем около четверти всего имеющегося топлива, если считать Джорджа, который с полным баком астрофагов стоит на лабораторном столе. Оставшийся объем топлива позволит нам исправить даже самые идиотские ошибки, которые я мог допустить при расчете траектории полета. Через три часа мы выйдем на крейсерскую скорость, а затем почти все 11 дней полетим с выключенным двигателем. Не хочу возиться с раскручиванием и торможением центрифуги. Это, конечно, выполнимо. Недавно Рокки успешно остановил вращение. Однако процесс был крайне деликатный, иногда приходилось полагаться на интуицию, а порой вращение грозило стать неуправляемым. Или еще хуже, могли бы запутаться кабели. Итак, в ближайшие три часа придется работать при полутора же, а потом на некоторое время настанет невесомость. Пора в лабораторию. Спускаясь по лестнице, рука болит, но уже меньше. Бинты я менял каждый день. Точнее это делал медицинский чудо-автомат доктора Ламай. На месте ожога наверняка образовались жуткие рубцы. Теперь до конца жизни ходить мне с изуродованным плечом и рукой. К счастью, более глубокие слои кожи не пострадали, иначе я бы умер от гангрены. Или автомат доктора Ламы отрезал бы мне руку, пока я отвлекся. Давненько я не имел дела с полутора же. Ноги начинают побаливать, но я уже не обращаю внимания на такие мелочи. Подхожу к центральному столу, где продолжается эксперимент с таумебами. Все предметы надежно прикреплены к столешнице. на случай непредвиденных кульбитов во время набора скорости. Вы только не подумайте, будто у меня мало таумеб. Теперь их вагоны, маленькая тележка в топливных баках. Сначала проверяю эксперимент с имитацией условий Венеры. Охлаждающий механизм тихонько урчит, поддерживая в вакуумной камере температуру верхних слоев венерианской атмосферы. Изначально я планировал размножать таумеб в течение часа. Но потом вырубился свет и стало не до того. В результате прошло четыре дня. По идее, у ребят было полно времени, чтобы заняться делом. «Я судорожно сглатываю. Вот он момент истины. На стеклышке в камере был слой астрофагов в одну клетку толщиной. Если там мёбы живы и закусывают астрофагами, то стекло должно пропускать свет». Чем больше я увижу света, тем меньше осталось живых астрофагов. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться, и смотрю на стеклышко. Угольно-черное. У меня сбивается дыхание. Я выуживаю из кармана фонарик и подсвечиваю стекло с обратной стороны. Луч не проходит вообще. Сердце ёкает. Перехожу к эксперименту, где таумёбы помещены в условия терции. Смотрю на предметное стекло. Результат тот же самый. Оно чёрное. Таумёбы не выживают в окружающей среде Венеры и терции. Или как минимум перестают есть. У меня начинает неприятно жечь в желудке. У нас почти получилось. Почти. Ответ прямо перед нами. Таумеба. Естественный хищник, способный разобраться с тварью, которая убивает наши миры. Причем то умебы не неженки, выжили и даже размножились в моих топливных баках. Зато атмосферные условия Венеры и Терции им, видишь ли, не подходят. Какого черта? Что видишь, вопрос? Интересуется Рокки. Провал! Упавшим голосом отвечаю я. Оба эксперимента. Все-то умебы погибли! Я слышу, как Рокки ударяет в стену. «Злость!» — кричит он. «Столько работы! И все впустую! Впустую!» Я грохаю кулаком по лабораторному столу. «Я столько отдал ради этого! Столько пожертвовал!» Рокки в своем пузыре обессиленно опускается на пол. Верный знак глубокого уныния. Некоторое время мы оба молчим. Рокки лежит в пузыре... а я стою, закрыв лицо руками. Наконец, сверху доносится скрежет, Рокки поднимается на ноги. «Мы продолжим работать», — заявляет он. «Мы не сдадимся, будем работать усерднее, мы храбрые». «Да, наверное», — без энтузиазма отвечаю я. «Я не подхожу для этого задания». Меня включили в экипаж в последнюю минуту только потому, что настоящие профессионалы погибли при взрыве. И хоть на некоторые вопросы у меня нет ответов, все же я здесь. Я вызвался лететь, не сомневаясь, что иду на самоубийство. Это не спасет Землю, но уже кое-что». Трейлер «Страт» был больше моего раза в два. Должностные привилегии, полагаю. Хотя, честно говоря, ей действительно требовалось много пространства. Она сидела за большим столом, заваленным бумагами. Я заметил, что документы составлены как минимум на шести разных языках, использующих четыре разных алфавита. Очевидно, у «Страт» не возникало с этим никаких проблем. В углу дежурил русский солдат. Не на вытяжку, но и не в расслабленной позе. Рядом имелся стул, но парень, видимо, предпочел стоять. «Здравствуйте, доктор Грейс», — не отвлекаясь от бумаг, произнесла страт. «Это рядовой Мельников», — она указала на солдата. «Мы уже выяснили, что взрыв был несчастным случаем, но русские решили не рисковать». Я взглянул на рядового. Так он здесь, чтобы защитить вас от воображаемых террористов? Вроде того, Страт посмотрел на меня. Итак, сейчас пять часов. Вы приняли решение, готовы стать научным экспертом на Аве Мари? Я сел за стол напротив нее. Нет, выдавил я, не в силах поднять глаза. Ясно, насупилась Страт. «Поймите, это все из-за... детей. Я не могу их бросить!» Я беспокойно заерзал на стуле. «Даже если Ава-Мария найдет ответ, нам предстоит почти тридцать лет бороться за выживание». «Угу», — промычала она. «Видите ли, я учитель. Мое дело преподавать. Нам нужно вырастить крепкое, волевое поколение борцов». А мы размякли. Вы, я, весь западный мир. Вот что бывает, когда живешь в достатке и стабильности. И именно сегодняшним детям придется заново строить завтрашний мир. Им достанется настоящий хаос. Я могу принести гораздо больше пользы, готовя детей к жестокой реальности грядущего мира. Я должен остаться на земле, где нужен. На земле? — повторила она. — Где вы нужны? — Да. — В отличие от Авы мари полетев на которой, вы могли бы решить самую главную проблему, так как полностью подготовлены для этого задания. — Все не так, — замотал головой я. — Ну, то есть не совсем так. Но поймите, я не гожусь члены экипажа. Я не какой-нибудь отважный исследователь. «Это уж точно!» — Страт сжала кулак, а потом вдруг уставилась на меня. «Я еще никогда не видел столько ярости во взгляде!» «Доктор Грейс, вы — трус и лыжец!» Я вздрогнул от неожиданности. «Если бы вы действительно переживали за детей, то согласились бы лететь, не раздумывая!» «Вы бы спасли миллиарды жизней вместо того, чтобы подготовить к выживанию несколько сотен». «Дело в другом», — запротестовал я. «Думаете, я вас не знаю, доктор Грейс?» — заорала она. «Вы трус, и всегда им были. Вы бросили многообещающую научную карьеру только потому, что людям не понравилась ваша статья». Вы уползли зализывать раны в школу и наслаждаться восхищением детей, которые считают вас отличным учителем. Вы одиноки, боитесь, что вам разобьют сердце. Вы бежите от риска, как от чумы». «Ладно, вы правы». — закричал я, вскочив на ноги. — Да, я боюсь. И не хочу погибать. Я пахал на проекте, как каторжный, и заслуживаю жить. Я не полечу, и это окончательно. Звоните следующему кандидату, химику из Парагвая. Она хочет лететь! Страт грохнул кулаком по столу. — Мне плевать, кто хочет лететь! Мне нужен самый знающий! «Так что прошу прощения, доктор Грейс, но летите вы!» «Знаю, вы боитесь и не хотите умирать, но вы полетите!» «Черт! Да вы совсем спятили! Я немедленно уезжаю!» Я шагнул к двери. «Мельников!» — рявкнула Страт. Солдат быстро преградил мне путь к двери. «Вы шутите?» — обернулся я к ней. Все было бы гораздо проще, если бы сразу согласились. «Ну и что собираетесь делать?» — я показал пальцем на солдата. «Держать меня на мушке все четыре года полета?» «Полет вы проведете в коме». Я попробовал рвануть мимо Мельникова, но он тут же схватил меня своими железными руками. Нет, рядовой не проявил грубости, просто был в разы сильнее. он развернул меня за плечи лицом к страт это безумие заорал я я у никогда не согласится он специально предупредил что никого насильно не потащит да такого даже я не ожидала я от до тошноты принципиален страт поднесла к глазам контрольный лист который она составила на датском «Во-первых, на все дни до старта вас изолируют. Никаких контактов, ни с кем. Непосредственно перед запуском вам введут большую дозу седативного, чтобы вы отключились, и потом перенесут на борт Союза». «А если Яо заподозрит неладное?» «Командиру Яо и бортинженеру Илюхиной я объясню, что в связи с недостаточной подготовкой к космическому полету вы можете запаниковать во время запуска и предпочли провести это время под седацией. Вы очнетесь на Тау-Кита!» Меня начал охватывать ужас. «Похоже, этот бред может сработать». «Нет, вы не можете так поступить! Я не согласен!» «Это безумие!» Хотите верьте, хотите нет, заговорил эстрад, устало потирая глаза. Но вы мне симпатичны. Я не испытываю к вам особого уважения, но уверена, что вы по-настоящему хороший человек. Вам легко говорить! Это не вас собираются принести в жертву. Вы решили меня убить! У меня из глаз брызнули слезы. Я не хочу умирать! «Не посылайте меня на смерть, пожалуйста!» На лице страт отразилось страдание. «Мне тоже тяжело, доктор Грейс. Если это хоть как-то утешит, вас будут чтить как героя. Если человечество выживет, ваши статуи будут стоять повсюду». «Ну уж нет!» — с ненавистью выпалил я. «Я сорву запуск! Решили убить меня? Отлично! А я сорву вам миссию! Я подорву корабль!» «Ничего вы не подорвете!» — спокойно возразила она. «Вы блефуете! Я уже говорила, по сути, вы хороший человек. Проснетесь уже как герой, хотя будете по-прежнему злиться». Представляю, как возмутятся Яос и Илюхиной, когда узнают о моем поступке. Главное, что вы трое окажетесь там и выполните свою работу, потому что от вас зависит человечество. И я на девяносто девять процентов уверена, что вы поступите верно». «А вы испытайте меня!» Мой голос почти сорвался на виск. «Ну же, давайте попробуем, увидите, что будет!» «Но я не могу полагаться лишь на девяносто девять процентов, верно?» Невозмутимо продолжила Страт. Она снова сверилась с листком. «Мне всегда казалось, что в американском ЦРУ самые лучшие препараты для допросов. Кстати, вы в курсе, что они вообще-то из Франции?» «Правда. В ДГСЕ сделали наркотик, который надолго вызывает ретроградную амнезию». Главное управление внешней безопасности Министерства обороны Французской Республики, Direction Генераль de la Securité Exterior, Объединенная служба внешнеполитической и военной разведки Франции. Не просто на часы или сутки, а на недели. Его применяли в ходе различных антитеррористических операций. Очень удобно, когда нужно, чтобы подозреваемый забыл о допросе. Я в ужасе уставился на страт, в горле першило от крика. — Медицинский робот хорошенько накачает вас этой штукой перед тем, как вы проснетесь, — проговорил страт. — Вы, как и остальной экипаж, спишите все на побочные эффекты комы. Яо с Илюхиной разъяснят вам подробности миссии, и все приступят к своим обязанностям. Французы уверяли, что препарат не стирает из памяти ранее полученные навыки, знания языков и тому подобное. К тому времени, когда память полностью восстановится, вы, скорее всего, отправите жуков обратно. А даже если нет, то будете уже слишком вовлечены в работу, чтобы отказываться. Страт кивнула Мельникову. Тот вытолкнул меня из трейлера и, скрутив, потащил по дорожке. Я вывернул голову и сипло прокричал в дверь трейлера «Страт». «Вы не имеете права!» «Подумайте о детях, доктор Грейс», — ответила она, выйдя на порог. «О всех детских жизнях, которые вы спасете. Подумайте об этом».